Глава семьдесят шестая. ждал Натана возле пристани. Едва завидев мальчика, он сделал знак дюжине жаберников из портовой стражи. Одетые в белые те выступили из тени, скользнули в воду и поплыли ему навстречу, блестя мундирами на солнце. Молча извиваясь, они расположились вокруг лодки. Одни под водой, другие на поверхности. Длинные когтистые пальцы заскребли по деревянным бортам, и они принялись толкать ее к берегу. Натан положил весло на дно. Бело махал ему руками, словно приветствуя возвращающегося героя. «Мой мальчик! Мой мальчик!» — вскричал он, стоило Натану вступить на берег. «О, великий день! Ступайте! Получите свою награду! Отныне вы для господина как сын, понимаете ли вы это?» Столь велики деяния, сотворенные вами для него, что рядом с ним бедный Белов кажется ничтожеством. А что я? Я ужасно рад. Рад, что вы отомстили за моего брата. И рад знать, что тоже принял в этом некоторое участие, пусть даже небольшое. Я просто не могу выразить, как я счастлив. Кажется, он плакал. А может быть, это были брызги прибоя, или дождевые капли, но когда Белоуз обнял Натана, тот заметил, что кромки его ноздрей были красными и влажными, а тело содрогалось, словно от рыданий. «Пойдемте!» Господин распорядился, чтобы я сразу же, по возвращении, привел вас к нему, чем бы он ни был занят, и к тому же в его личные покои, где я еще ни разу не был. «Ох, дитя! Только вообразите!» Сколько всего мы теперь сможем сделать, лишившись ярма этой войны? Мордью расцветет и разрастется, и все его жители смогут получить тот же чудесный дар, что получил я. Внимание господина, которое теперь освободится и для них. И все это благодаря вам. Я еле сдерживаю свои чувства. Белус открыл нижнюю дверь, но пошел не тем путем, которым они спускались прежде, а в другую сторону. Господин велел мне воспользоваться его личной лестницей. Еще одно поразительное нарушение традиции. Мы ведь все видели. Осторожнее, эта лестница движется посредством невидимого механизма. Нечто подобное применяется у нас на кухне для транспортировки грязной посуды через бак с горячей мыльной водой. Мы видели все с высокого балкона, я и слуги, с помощью подзорной трубы, которой снабдил нас господин. Сам он наблюдал из башни. Мы глядели по очереди, так что на долю каждого пришлось лишь по несколько мгновений, но мы видели далекие сполохи пламени, синее, как полуденное небо, хотя небо было закрыто облаками, и нас охватило великое ликование». Впрочем, я уверен, что лишь мне одному было доступно истинное значение этого зрелища. Остальных господин не посвятил в свое доверие, какими подобает по рангу, который, в конце концов, весьма невысок. Однако и они ликовали, как только могли. Все мы жили, как на иголках, в ожидании вашего возвращения. Я собираюсь, с позволения господина, устроить большой пир в вашу честь». Белуус пребывал в таком возбуждении, что совершенно не заметил, когда лестница закончилась. Оступившись, он упал на колени и завозился на полу. Ноги долговязые, как у паука-сенокосца, руки настолько тонкие, что казалось, будто они вот-вот подломятся под его весом. В конце концов, выпрямившись, служитель обнаружил, что находится лицом к лицу с господином и снова упал на колени. «Никакого пира не будет, Белоус, старина». Господин стоял на верхней площадке, несколько в глубине, так что Натану было не дотянуться, но не так уж далеко. Коридор, ведший в личный покой господина, был запечатан магией, сеткой невидимых нитей, подобно той, что защищала вестибюль. Казалось, это было так давно. «Добро пожаловать обратно, Натан!» — проговорил господин. Он держал руки за спиной. Ничего странного в такой позе не было. Многие стоят таким образом, развернув плечи и выпятив вперед подбородок. Однако мускулы на его руках шевелились. — Белоус, сказал господин. — Книга при нем? Белоус слегка приподнял голову и принюхался. — Полагаю, что так, сэр. — Я тоже так полагаю. «Просто мне показалось благоразумным проверить». Натан кивнул. «А если бы ее не было?» Господин шагнул к нему. Натан тотчас отступил назад, и господин остановился. Несколько мгновений он, казалось, размышлял, затем принял решение. «Благодарю тебя за твою работу, Натан. Белоус тоже тебе благодарен». Натан сделал еще шаг назад, и почувствовал под каблуками верхнюю ступеньку лестницы. Может быть, попробовать убежать? Или избавиться от книги и вступить в битву? В конце концов, он уже уничтожил одну из них. Сделал то, что господину было не под силу. Убил госпожу. Ведь если бы это было во власти господина, разве он не сделал бы это сам? — Вы успели поговорить? — спросил господин. «Может быть, она тебе что-нибудь рассказала? Хотя, возможно, ты и не дал ей такого шанса. Возможно». Натан поднял руку, словно показывая, что ему надоело слушать. Господин послушно замолчал. «Где находится ее дочь?» «Что?» «Не пытайтесь мне лгать. Я знаю, что она здесь. Я чувствую ее присутствие. Дошини, она где-то неподалеку. Дитя!» «В особняке не может быть никаких девочек», — вмешался Белоуз. «Женские энергии несовместимы», — господин качнул головой, и служитель вновь опустил взгляд. «Что она тебе сказала?» «Ответьте на мой вопрос». Господин поднял брови, но отозвался. «Пойдем со мной, и я покажу тебе». Он вытащил одну руку из-за спины и протянул ее к Натану. Она зависла в воздухе, словно калибри. Натан полез за отворот своей матросской рубахи и вытащил книгу. «Я знаю, что с помощью этой книги вы способны меня контролировать». Она сама мне сказала, но я знал и раньше. «Через нее вы можете загасить мою искру или заставить ее гореть. Вы использовали эту книгу, чтобы заставить меня убить госпожу и всех ее людей». «Я не думаю, что госпожа действительно была такой ужасной, какой вы мне пытались ее представить. Если я сейчас брошу эту книгу с лестницы, подозреваю, что я буду способен сжечь здесь все дотла, вместе со всеми, кто здесь есть». Натан держал книгу, зажатой между кончиками двух пальцев. «Пожалуй, я так и поступлю. Я думаю, это вы убили моего отца. Я думаю, что вы убили брата Белоуза. Я думаю, что вы убили бы и меня, если бы могли. Он потряс перед собой книгой, переводя взгляд с биллоуза на господина. Господин сделал несколько глубоких вздохов. Матан, проговорил он, ты прав и не прав одновременно. Но чтобы объяснить, в чем именно ты прав, а в чем нет, потребуется столько времени что, боюсь, ты потеряешь терпение, прежде чем я доберусь до конца. Тем не менее, я могу ответить тебе по нескольким пунктам, которые достаточно ясны, по крайней мере, ясны для меня. Я не убивал твоего отца. Более того, я никогда не хотел видеть его мертвым. Я любил его. Твоего отца убила твоя мать после того, как легочные черви достаточно его ослабили, чтобы она смогла с ним справиться. Натан качнул головой и сделал движение, словно собирался швырнуть книгу в пролет. «Подожди! Твой отец сам хотел, чтобы она его убила. Это прекратило бы его мучение. Я мог бы объяснить, почему это могла сделать только она, но это долго рассказывать». Скажу, однако, что если ты собираешься сжечь меня за это преступление, это будет ошибкой. Так же будет ошибкой, если ты сожжешь особняк, поскольку, как ты справедливо предположил, здесь имеются и другие достойные люди, включая Дашини. Я держу их здесь ради нашей общей защиты. Брат Белоуза — не твоя забота». Я поговорю об этом с самим Беллоузом в должное время. Твое решение, Натан, твое личное дело. Как ты и сказал, без книги ты, возможно, сможешь меня убить. Но есть равная вероятность, что наоборот, я буду вынужден убить тебя. Я не так уж беспомощен, и к тому же мы находимся в моем доме. Есть шанс, что умереть придется тебе. А ради чего? Ты этого не понимаешь и, возможно, никогда не поймешь, Натан. Но я не хочу причинять тебе вред. Вы так говорите, но я вам не верю. Вы что-то прячете за спиной. Покажите, что это?» Господин улыбнулся. «Показать тебе? Зачем? Ты сам знаешь, что это такое. Давай заключим с тобой договор, Натан. Позволь мне надеть тебе на шею запрещающий перст. Если медальон снова окажется на тебе, я отведу тебя к дышине. А если я не соглашусь? Что ж, в таком случае, Натан, мне придется надеть его на тебя силой. И Если ты будешь сопротивляться, кто знает, что может случиться. Однако гарантирую тебе одно. Если я умру, это место умрет вместе со мной. Здесь все держится на моей магии. Она, его раствор и строительный камень. Этот город вырос вместе со мной и сгниет вместе со мной. И когда его не станет, вместе с ним погибнешь и ты, а также Белоуз, все мальчики и слуги. И Дашини тоже. Все рухнет и смешается с грязью. Морская стена рассыплется, и все мы утонем. Весь мордю Гэм, Приси, пэтш, твоя мать и твоя искра ничем не сможет помочь. Так что, Натан, будь умницей и надень медальон. Господин протянул вторую руку, в ней был медальон Натановой матери, в котором был помещен отрезанный палец его отца. Вокруг медальона жужжали заклинания, усиливавшие его природные свойства. Заговоры для контроля, охранные чары для чтения мыслей, эманации у Натана перехватило в горле. Он моргнул, тут он ничего не мог поделать, любой человек рано или поздно моргает. И пока его веки были сомкнуты, в эту самую долю секунды господин шагнул к нему и накинул цепочку ему на шею, аккуратно и бережно расправив ее так, чтобы медальон оказался как раз напротив Натанова сердца. «Вот так!» Натан опустил голову и взглянул на медальон. «И еще кое-что!» Господин постучал по медальону кончиком пальца, и тот прошел сквозь Натанову рубашку, не оставив дыры, потом сквозь кожу, не оставив раны, потом сквозь ребра, не сломав их, пока не достиг тайных покоев его сердца. Здесь он угнездился, и кровь заструилась вокруг него. Отфильтрованная, нейтрализованная, лишенная силы. Цепочка осталась у мальчика на шее, уходя вглубь тела. Белуз, приведите его в порядок перед обедом. Сегодня вечером его будет развлекать дышини. Господин повернулся и вышел, словно его здесь больше ничто не интересовало.